Ночь нарушенных инструкций Перед самым выходом с Комсомольской, осмотрев напоследок траки, Ленька заметил, что головка одного пальца чуть вылезла. Товарищи уже разошлись по машинам, и Ленька, воровато оглянувшись, вбил головку обратно. Уж очень не хотелось ему сейчас махать кувалдой и ложиться на снег. Часов пять разогревали двигатели, Перемазались, устали, как черти. А, бог не выдаст, свинья не съест. На первой же остановке сменю, подумал Ленька. Как на грех шли километр за километром без остановок. Исключительно удачно шли. Ни разу еще в этом походе такого не бывало. Радоваться бы... А Ленька совершенно истерзался, потому что мерещилась ему распустившаяся змеей гусеница. Длительный ремонт и бешеный взгляд Гаврилова. На двадцать пятом километре остановил тягач. Вышел и убедился, что сделал это на редкость своевременно. Головка пальца держалась на честном слове. Минута другая и поползла бы змея. Благословляя свою удачу, Ленька быстро вышиб сломанный палец, вбил новый, зашплинтовал, вылез из-под тягача и замер от нехорошего предчувствия. Гаврилова не было видно. Может, проскочил мимо? Нет, я одна, и на ней стоит его, Ленькин тягач. То, что Никитин не просматривается, это понятно. Он уже далеко, где его увидишь в такую погоду? А почему нет дяди Вани? На мгновение Ленька заколебался, может догнать поезд, взять с собой напарника, но вспомнил, что батин тягач без балка, и не раздумывая больше развернулся и понесся назад на третьей передаче. Так механик-водитель Савостиков за несколько часов нарушил сразу три заповеди, двинулся в путь с поврежденным траком, В одиночку погнал тягач по Антарктиде и, не получив на то разрешение, вел машину на третьей передаче. «Не будь ты такой здоровый», — сказал потом Игнат, «я бы тебе за первое нарушение набил бы морду, а за второе и третье дай я тебе, друг, поцелую». Вслед за Игнатом... Леньку хлопали по плечу и обнимали остальные ребята. А он счастливо улыбался, понимая, что именно с этой минуты окончательно принят в их среду. И глаза его увлажнились второй раз за три проклятой недели. Но тогда Ленькиного позора никто не видел. А сейчас эта немужская слабость никого не удивила, потому что из спального мешка, в котором лежал батя, доносился богатырский храп. Выжил батя. Покоиться и бы ему сейчас замороженной мумии на хоз санях, опоздай, племяш, на несколько минут. Но Ленька не опоздал. Он до сих пор не мог понять, как это у него не лопнуло сердце, когда он выволок из кабины шестипудовое тело Гаврилова и тащил к своему тягачу. Сам чуть сознание не потерял. Растормошил, растер его и полуживого довез до харьковчанки, которая неслась навстречу. А там уже Алексей промассировал батю. Со спиртом заставил выпить стаканчик и с помощью ребят засунул в спальный мешок. С пьяну батя ругался, не хотел залезать в мешок и даже двинул кулачищем Бориса Маслова в челюсть. Но потом присмирел и быстро уснул. И тогда наступила разрядка. У кого что болело и ныло, все забылось. Все беды отступили перед лицом предотвращенной беды. Спирта у Антонова было мало, всего литров шесть. Гаврилов категорически запретил расходовать без крайней надобности, однако сейчас были особые обстоятельства. Алексей вытащил канистру и мензуркой отмерил каждому по сто граммов. Выпили за на здоровье. И Леньки на удачу. Закусили остывшими бифштексами и не разошлись, остались сидеть в салоне Харьковчанки. Пятеро за столиком, остальные на двух ярусных нарах. Ревел на малых оборотах, нагнетая тепло в салон моторхаль ковчанки, но привычные грохоты уши походников вылавливали из него слова, как радисты морзянку из беспокойного эфира. Разомлели в тепле, отвели в разговоре душу. Вспомнили Анатолия Щеглова, который в десяти километрах от Мирного перед самым возвращением домой опь уже стояла у барьера, провалился на тягаче в ледниковую трещину и упокоился в ней, избежав тлена, вечно молодой в извечном холоде. Вспомнили Ивана Хмару и Колю Рощина – Всех других товарищей, которые навсегда остались в Антарктиде, и опять нарушили по 25 граммов выпили. И тут же в третий раз каждый выкурил неположенную половинку, а целую сигарету. Только в салоне доктор никому курить не позволил, выгонял в кабину. Отошли, стряхнули заботы. Посмеялись над Борисом, у которого щека под бородою набухло так, что он не говорил, а невнятно мычал. Еще раз поудивлялись Ленькины силище на куполе и втроем сто килограммов поднять – рекорд. А он один. С уважением пощупали железные Ленькины бицепсы и пришли к выводу, что из полярников только сам батя имеет такие. Гаврилов храпел, беспокойно ворочаясь во сне. — Помнишь, как генерал о нем рассказывал? — спросил Валеру Игнат. — После чая? — подмигнул Валера. Давид рассмеялся. — Брось трепаться! — недовольно проворчал Игнат. — А что там был за чай? — профессионально поинтересовался Петя за дираку. После того, как батя выступил в нашей части с лекции, — охотно начал Валера — не обращая внимания на протесты Игната. Мы все трое подали рапорт насчет характеристики и попали к самому генералу. Усадил он нас, велел принести чай, стал спрашивать о том, о сём, и вдруг как гаркнет, «Ты чего меня грабишь, шельмец?» Оказалось, Игнат со страха шесть кусков сахару в стакан положил и потянулся за седьмым. «Четыре и за пятым!» — возразил Игнат. А Игнат со смаком продолжал Валеров, вскочил и диким голосом заорал. «Разрешите обратиться, товарищ генерал! Это я от волнения, товарищ генерал! Я вообще, если хотите, могу пить не сладкий, товарищ генерал!» «Врешь!» — схватился за голову Игнат. «Слово в слово!» — простонал Давид. «И нам так рассказывали!» Подхватил Тошка. Весь полк ржал. Только я не знал, что это про тебя. — Ты вообще помолчи, пацан! — набросился на него Игнат. — Ты тогда еще арифметику в школе учил. — Мы люди маленькие, мы можем и помолчать, — сделанный обидой ответил Тошка. — Только правду не скроешь. Она пробьет себе дорогу через разные там несправедливости и случайности, как луч солнца пробивается через зловещую тьму. — Каково? — Поэт, — ахнул Алексей. — Шотару ставили. Рассказывай дальше, — напомнил Ленька. — Про дело рассказывай, — сердито потребовал Игнат. А то понес чепуху, уши вянут. — Ладно, — ухмыльнулся Валера. — Перехожу к Давиду. Чтобы показать, что он тоже не лыком шит, Давид вытащил из кармана пачку памира осыпав при этом стол трухой и протянул генералу. «Закуривай, мол, братишка, не стесняйся, здесь все свои!» Генерал крякнул и, в свою очередь, предложил Казбек. Давид тут же сунул по миру обратно в штаны, радостно запустил лапу в генеральскую пачку, вытащил три папиросы и раздал нам. Потом уселся поудобнее в кресле, закурил и брякнул, что... Генерал, наверное, много знает о Гаврилове, а у него, Давида, как раз имеется час другой свободного времени, чтобы послушать, примерно в этом роде. И генерал, вместо того, чтобы приказать нахалу выдроить танк вне очереди, вдруг начал рассказывать. Давид, у тебя память, как у магнитофона. Воспроизведи. Слушайте. «И мотайте на ус», — начал Давид, подражая, видимо, начальственному баритону генерала. «Я тогда командовал бригадой, и Ваня Гаврилов был самым лихим моим танкистом. Я ему и рекомендацию в партию давал. Понятно? Без всяких так точно. Молчать, когда начальство говорит. А ты клади седьмой кусок и закрой рот». «Я не дантист и не собираюсь проверять твои зубы». В конце 1942 года, когда Манштейн пошел на Сталинград выручать Паулюса, что, как известно, закончилось для Манштейна хорошей трепкой, Ваня отколол такую штуку. На ничейной земле стояла подбитая четверка. Немцы к ней привыкли и внимания на нее не обращали. А Ваня в тот день был безлошадным, отправил свой покалеченный танк в ремонт. Насел на нас, уговорил и ночью вместе с двумя своими шельмецами забрался в ту 34. -ку. Утром, когда немцы пошли в атаку, он пропустил их танки мимо и шквальным огнем уложил полуроты автоматчиков. Немцы, конечно, опомнились и разнесли четверку в пух и прах, но Ваня и это предусмотрел отлеживался с ребятами в заранее вырытом окопчике. Как и было договорено, мы тут же перешли в контратаку и не дали немцам проутюжить эту троицу. А в другой раз, летом 43-го, устроил Гаврилов такой переполох, что помощник по разведке чуть не рехнулся. Прибежал ко мне, докладывает, «Тигры у немцев бьют по своим». А я ему, поди, проспись. А он, товарищ генерал, сам с колокольни в бинокль видел. Бьют по своим. Я бегом на колокольню. В самом деле, несутся к Дубровке, где мы стояли, два взбесившихся тигра, ведя огонь из пушек и пулеметов. Приказываю не стрелять, жду. А у самого голова кругом идет. Надежда появилась. Дело в том, что несколько дней назад, в ходе наступления... Гаврилов с тремя танками проскочил вперед, а бригада застряла. Комкор приказал подтянуть тылы, иначе мы рисковали остаться без горючего и боеприпасов. Проходит день-другой, нет комбата, но, думаю, прощай, друг, товарищ Гаврилов. Но, как выяснилось, поторопился. Танки Ваня действительно потерял, вернее, оставил и замаскировал в лесу. Кончилось горючее. И по ночам пехом пробирался к линии фронта. И вот набрел на два немецких танка. Стояли у опушки леса на берегу пруда. А экипажи принимали водные процедуры. Экипажи в рай, а сами на тигров. Славно прошлись километров пять по немецкому тылу и вернулись в бригаду. Давид перевел дух и закончил рассказ не генеральским баритоном, а своим обычным голосом. Потом генерал велел нам отправляться в расположение и ждать указаний. А когда мы вышли, нас нагнал его адъютант и вручил Игнату личный подарок командира корпуса — пачку сахару. Ничего не переврал. — А я знаю одного командира, которого батя боится как огня, — заинтриговал всех Алексей. Трешников, Макаров посыпались предположения. Не угадали. Трёшникова батя очень уважает. С Макаровым они друзья. А боится он только одного начальника. «Кого? Лёнька?» «Тоже мне загадка», — ухмыльнулся Лёнька. Тетю Катю, конечно». «Неужто такая шумная?» — поинтересовался Сомов. «Что ты? Она голос повышает, разве что когда по телефону говорит при плохой слышимости». «Любит». «А двигатели-то не приглушили?» — спохватился Игнат. «В холостую стучат. Поконим, братва, будь здоров, батя!» «Проснется, начну колоть», — сообщил одевающимся друзьям Алексей. «Одновременно и тебя, Валерка. Встанет у нас батя, как новенький. Будь здоров, батя, будь здоров!» И вскоре поезд двинулся в путь. Много нарушений было допущено в эту ночь. Не принял достаточных мер к спасению своей жизни Гаврилов, запретив самому себе жечь доски. Трижды пренебрег инструкциями Ленька. Выпили в рабочее время, опять нарушение. Двигатели, стоявших без дела тягачей, чуть не два часа на полную мощность работали. Еще одно. Но все эти нарушения походники простили друг другу, потому что, как говорят бухгалтеры, актив намного превысил пассив. Батя остался жить. И один этот факт списывал все. А еще, окрыленный с поющей душой, повел свой тягач Ленька. Набрал, как шутили ребята, материала для диссертации доктора Антонов. Поговорили, покурили, вдоволь посмеялись, в первый раз за обратную дорогу. Правда, у Маслова сильно болела челюсть, но зато в глубине души он надеялся, что Гаврилов станет перед ним извиняться и простить ему, что он проболтался о радиограмме Макарова. Так что все разошлись довольны и восприняли события этой ночи как хорошее предзнаменование.